Глава 14. Мёрдер. Есть пара идей, окончил я, отзываясь ей. Поделишься? Пока они слишком сырые, чтобы обсуждать. Качнув головой, ловлю очередной болезненный спазм. Надо было плавно съехать с темы, пока Ники не начала задавать неудобные вопросы. "Сожалею, что тебя моя ситуация тоже коснулась, Ник". "Твоя ситуация", с горьким смешком бросает Гарсия. ты явно недооцениваешь масштаб бедствия. К тому же ты из тех парней, которые никогда ни о чём не жалеют, потому что понятия не имеют, что это такое. Выдержав паузу, она делает глубокий вдох, словно собираясь сделать громкое признание, и выдаёт следующее. Чёрт, мёрдер, я всегда знала, что ты без тормозов, но так феерично вляпаться это слишком даже для тебя. Рад, что смог тебя удивить, неперенождённо ухмыляюсь в ответ. Удивления тут ни причём, Колман. Вероника бросает на меня пронзительный взгляд. Ты же знаешь, я всегда буду на твоей стороне, что бы ни случилось, но давай посмотрим правде в глаза. Всем было бы проще оставиться твоя одержимость дочерью шейха в стенах той стрёмной комнаты. Я так не считаю, отрезаю ледяным тоном. Разумеется, нет. Феркайтники. Ты как диабетик, добравшийся до коробки конфет, не остановишься, пока от них не останется гора фантиков, несмотря на опасность диабетической комы. Неудачная аналогия, раздражаюсь я, устав от затянувшегося диалога. А по-моему, в точку, настаивает Ники. Это то, что ждёт вас в финале Мёрдер. Тебя в лучшем случае пожизненный срок, а твоего ангела пустота и гнев. Со временем она сумеет прикрыть помятым фантиком то, что от неё осталось, но вряд ли сможет простить тебя за то, что ты заставил её пройти путь, который она не выбирала. Хочешь поступить правильно? Отпусти сейчас. Дай шанс выжить и себе, и ей. Не хочу тебя разочаровывать, но у меня другой план. Отзываюсь почти грубо. Уранников понимающе кивает, не скрывая при этом своего несогласия. Ладно, сдаюсь, капитулирует Гарсия. Будем прятаться тут, пока ты не закончишь работу над своим гениальным планом. Здесь пока безопасно. Ты уверен? Анжелина сказала, что в Амстердаме на вас устроили облаву. За мной установили слежку несколько дней назад. Кто-то уверенно идёт по твоему следу, мердер. А значит, ты где-то облажался. Есть идея, где именно. Меня больше напрягает другой аник. Публичное задержание, группа захвата с вертолётами, спецназом и десятками единиц техники это не в стиле Аль-Мактума. Слишком много шума, суеты и свидетелей. Ты не допускаешь, что его терпению пришёл конец, и он решил ударить открыто, предполагает Вероника. Я бы назвал её выводы логичными, если бы за годы плотного сотрудничества не изучил стратегические ходы Амирана Альмактума как свои собственные. Вероятно, что кроме него самого никто не сможет ответить на этот вопрос. Ты хочешь у него спросить? удивлённо интересуется Ники. Хочу кое-что ему предложить, конкретизирую я. Судя по освобождённому азартному блеску в глазах Гарсиа, мне не скоро удастся её выпроводить, но нас к счастью прерывают. Шарахнув дверью об стену, в комнату влетает Энжи, перепуганная и лохматая, с отпечатком шва от наволочки на лице и в моей футболке, едва прикрывающей аппетитную задницу. Она мала напоминает порхающего на моих экранах оцифрованного ангела, но я бы без сомнения выбрал то, что стоит сейчас передо мной. Моя босоногая паникёша. Коль, кто-то пытается взломать замок. Вопит пикси и резко застывает посреди комнаты, заметив полуголую Веронику, оседлавшую мой стол. Ты охренел, мердер? взбешённо рычит Энджи, переводя разъярённый взгляд на меня. Поспешно спрыгнув на пол, Ники благоразумно отступает на безопасное расстояние. Не горячись, детка, мы просто разговаривали, выдаю стандартную в подобных случаях фразу. Колл. Входная дверь хлопнула. Побледнев от страха, шепчет Ники, касаясь затемневший проём. Прихоже и правда раздаётся недовольное бормотание и звук шагов. У тебя же есть оружие? почти не дыша спрашивает Вероники. У него есть револьвер, кивает Пикси. Я сама видела. Докладывает как на духу, и Оби, забыв о намечающемся конфликте, смотрят на меня с надеждой на волшебное спасение. Детка, боюсь, что против этого злодея пули будут бессильны, доверительно шепчу я, едва не лопаясь от смеха. На лице Ангела отражается не прикрытый ужас, а она громко икает и испуганно затыкает рот обеими ладонями. Может, в окно предлагает Ники запасной вариант. Седьмой этаж, мрачно качаю головой. Что теперь? Сидеть и ждать, когда нас поубивают? Тем временем шаги взломщика становятся всё ближе, градус напряжения зашкаливает. Девчонки в шоке переглядываются, не доумевая, почему я ничего не делаю. И когда в дверях появляется высокий, долговязый мужской силуэт, дрожащие отросихи с весьгом бросаются ко мне и прячутся за спинкой офисного кресла, оставив своего единственного заступника на передовой без каких-либо средств для самозащиты. Но «Ну, ни хрена себе, я удачно попал. Шагнув в освещённую зону жуткий незнакомец расплывается в довольной улыбке, заглядывая мне за спину с нескрываемым любопытством. Я примерно представляю, какие особо сочные части женских тел не поместились за креслом. У вас тут что-то намечается? Четвёртым возьмёте? Как слетал. Переключаю внимание парня на себя. Без проблем. Первый раз кайфовал один в салоне, пожимает он плечами, подходя ближе. Сдвинув клавиатуру в сторону, бросает на стол объёмный рюкзак. Выпить хотелось пиздец, но я не притронулся, хотя такая кошечка настойчивая попалась. Теперь только бизнес-джетом и летаю, ухмыляется он, глядя мне в лицо. Моя доля же в силе, я всё доставил в лучшем виде. Растягнув сумку, парень переворачивает её вверх тормашками, вытряхивая на стол аккуратно запечатанной пачки наличных. Миллион евро, бро, здореть можно. Ты можешь представить, чего мне стоило не развернуть самолёт в другую сторону. Далеко бы не улетел чап. Качнув головой, я поднимаюсь из кресла и отчитав несколько пачек протягиваю исполнителю. Как и договаривались, 100 штук. Смотри, не спусти за сутки, такая работёнка теперь ещё нескоро подвернётся. Обижаешь, брей. расплывшись в улыбке, парень принимается по-быстрому распихивать свою долю по карманам спортивной куртки, не забывая поглядывать мне за спину. Собрав из, что не зря навели шухеры, никакой опасности от безобидного весельчака с мешком денег ждать не стоит, Энджи и Ники вылезают из-за своего хлипкого убежища и встают по обе стороны от меня, храня зловещее молчание. Они ошарашенно смотрят на гору банкнот, напрочь забыв о напугавшем их до да икоты взломщике. Ты ограбил банк? обречённо бормочет Пикси. Я с вами был, напоминаю со мешком. Это он ограбил, тычу пальцем в сияющего самодовольного парня. Какая разница, кто? мгновенно вспыхивает Ангел, разворачиваясь к мне лицом. Ты совсем сдурел, мердер? Давай без имён, детка. В этих кругах так не принято подливаю масло в огонь Боже, теперь нам точно конец, отчаянно стонет Пикси, хватаясь за сердце. Да не грабил я ничего, ха хочет мой поддельный. Брэйн тебя разводит, крошка. Ага, так мы тебе и поверили, с неба тебе миллион в сумку прилетел. Сложив руки на груди, выступает вперёд Ники. Окинув девушку восхищённым взглядом, чап застывает, словно громом поражённый. На лице блаженная улыбка, в глазах откровенный интерес, разгорающееся в настоящее пламя, когда его взгляд опускается на эксклюзивный протез. Привет, Пагиня. Я Чапи. Взволнованно и словно даже смущаясь, парень протягивает Веронике ладонь. Чапи как собачий корм. Насмешливо ухмыляется Ники, даже не думая ответить на приветственный жест. Не, а? Тебе как робот. Фильм такой есть, не смотрела? Горсия отрицательно качает головой, рассматривая с подозрительным прищуром своего нового поклонника. Похоже, у этих двоих может что-то срастись. Давай посмотрим, но ну, это перед сном, заикаясь, мямлит он. У меня кровать большая. Что? возмущённо шептник и бросая на меня обессиленный взгляд. Не злезник, это его квартира. Спаленей всего две, извини, но мы с Пекси тебя третьей не возьмём, она категорически против, выдаю я, разводя руками, за что тут же получаю болезненный тычок локтем в бок. Мы оба категорически против, поспешно исправляюсь я. Вы тут решайте, кому какая половина кровати достанется, а мы пойдём свою делить. Да, детка, Лучазарна улыбнувшись своему злобному ангелу, я сгребаю её в объятку и утаскиваю в нашу спальню. Стоит нам оказаться в закрытом пространстве, Энже устраивает мне допрос с пристрастием, засыпая градом вопросов мою больную голову, отчаянно нуждающуюся в подушке и таблетке обезболивающего или двух, а лучше сразу принять целую упаковку. Какого дьявола происходит? Что это за квартет кол Кто такой чапи и откуда он приволок деньги, чьи они, мэрдер, настоятельно требуют объяснения пикси, негодованием расхаживая по комнате. Одно радует, что она не кричит. Громкие интонации и любые резкие звуки мне сейчас всё равно, что молотком по תיмечку. Вырубить на хрен до подошки до полсти не успею. Деньги мои, детка, отвечаю скрепучим голосом, премеком направляясь к помятой кровати. Координация подводит, и меня слегка пошатывает, но до пункта назначения я добираюсь без позорных падений. Чапи просто курьер, но и он один из тех людей, о которых я говорил накануне. Каждое слово отдаётся мучительной вспышкой в мозгу и подкатывающими приступами тошноты. Завалившись поверх одеяла, прямо в спортивных штанах и футболке, я с облегчением закрываю глаза. Лицовые кости ломит так, словно меня отделала толпа уличных отморозков. Ощущение знакомое, почти ностальгическое, если не брать в расчёт, что отлупила меня собственная жена. Но вряд ли это её пощёчины причина моих мучений. Мне нужен отдых, только и всего. Отдых и здоровый сон, хотя бы 6 часов, а потом вернусь к работе. То, что происходит со мной, включая провалы в памяти, Сложности с концентрацией и координацией, жуткие головные боли и мышечные боли ни что иное, как ломка. Организм за 3 месяца ещё не отвык от беспорядочного употребления нейролептиков и антидепрессантов. Зависимость от них не слабее, чем от героина, и побочек столько, что вред со временем превышает пользу. Я неоднократно пытался слисть транквилизаторов, и общая картина состояния была примерно такой же. Я начинал срываться, не мог полноценно работать, бросался на окружающих, видел мир в чёрных тонах, утопая в маниакальных мыслях о вещах, которые никогда не придут в голову здоровому человеку. От полной деградации спасала возвращённая с детских лет заточенность на достижение поставленной цели. Показывать лучшие результаты в сфере, где у меня нет конкурентов, вот что стояло во главе угла. Признание и уважение давали мне определённую власть, в которой я нуждался. Реализовывать свой потенциал, быть лидером среди лучших, тоже своего рода зависимость, но с ней я не хотел и не мог бороться. Напротив, постоянно подпитывал её. Должность правой руки анмарского правителя позволяла развернуться масштабно, выдать максимум Передо мной всегда стоял ряд задач, необходимых к исполнению, и я не мог себе позволить провалить задание или отказаться от участия в спецоперации. В этом и заключался главный парадокс. Работая на износ, я полностью истощал свой энергетический и умственный потенциал, после чего срывался и становился тем, кому самое место в холодном карцере. Там я и восстанавливался, снимая напряжение в основном при помощи медикаментозной терапии. Но осмяняющие друг друга шлюхи являлись дополнительным способом скинуть стресс и накопившуюся агрессию. Самое безопасное лекарство из всех, что мне приходилось принимать за свою жизнь. Жаль, что не самое действенное. Транквилизаторы работали лучше и быстрее, но только на первых порах, а потом эффект угасал, постепенно превращая мои мозги в кашу. Со временем я научился бросать приём препаратов в нужный момент и, вернувшись в стабильное состояние, с новыми силами погружался в рабочий процесс, решая задачи государственной важности, пока не начинался очередной кризис. Самое странное, что я отлично осознавал, что мной движет и почему происходит именно так, а не как-то иначе, но не видел верного решения. То, что предлагали психотерапевты, мне не нравилось. расходовать внутренний ресурс дозировано и без перегрузок тогда мне это казалось сродни самоубийству а сегодня я к этому готов на этот раз я точно справлюсь перетерплю без лекарственной отравы способной облегчить общее состояние только на короткий момент а потом потом они мне больше не понадобятся я хочу остановиться и попробовать стать обычным человеком Гении долго не живут и плохо заканчивают, а я обещал Ангелу, что сделаю её счастливой. Я обещал ей дом на холмах рядом с океаном и свободную жизнь без преследования и страха. С первым проблем не будет. Миллиона с лихвой хватит на дом её мечты в любой точке мира, на которую она укажет своим маленьким пальчиком, а за свободу мне придётся ещё немного побороться. Мердер, ты не слушаешь. Собrió к Embracai Тенже, забираясь на кровать и толкая меня в плечо. Я не успокоюсь, пока не узнаю, где ты взял столько денег. Заработал, глухо отзываюсь я. Слепою нащупав её ладонь, прижимаю прохладные пальчики к взрывающимся вискам. Так гораздо лучше. Мой ангел ещё и целительница. Как именно? А ещё она жутко упрямая и настойчива. Какая разница? У нас есть средство, чтобы осесть там, где ты захочешь, а остальное тебя волновать не должно. Ты же их не украл? тихо спрашивает пикси, вытянувшись рядом, она доверчиво прижимается ко мне всем телом, я шумно выдыхаю в её макушку, покоившуюся на моём плече. Конечно, нет. А этот чаппи нас не сдаст, ты уверен? Не сдаст, отвечаю хриплым шёпотом. Я чувствую, как она поднимает голову и смотрит на меня. Ты какой-то тихий. С тобой всё хорошо? В её голосе проскальзывают тревожные нотки. У меня нет сил даже кивнуть. Мне нужно поспать, малыш. Я устал, бормочу почти беззвучно. Я тебя таким ещё не видела, кол. Звонновенный шёпот пикси звучит словно издалека. Мне хочется ответить ей, что я мечтаю держать её за руку, когда мы будем делать первые шаги в неизведанное и строить наше будущее таким, каким хотим его видеть. Мне хочется ответить ей, что больше не собираюсь доказывать всему миру, что я лучший, если она в это верит. Мне хочется ответить ей, что мы можем стать свободными, не взрывая эту несчастную планету. Так много невысказанных слов крутится в моей гудящей от притупившейся боли в голове, но они ускользают, скрываются под плотным сумрачным туманом, так и не успев закрепиться в отключившемся сознании. На этот раз я не вижу никаких повторяющихся снов, ни жара пустыни, ни битых осколков под голыми ступнями, ни багровых озёр, затягивающих в свою пучину. Я проваливаюсь в кромешную холодную тьму и разгоняясь до скорости света, Лечу на самое дно чёрной бездны.